Глава 10. Совещание подошло к концу, и его участники вышли в приемную. Кто-то задержался пообщаться с коллегами, кто-то записывался у секретаря на встречу с королевой, кто-то спешил к выходу из дворца, либо через парк в дом правительства, либо к автомобилям, чтобы доехать до министерств. Игорь Иванович разговаривал с министром обороны, а Тандаджи встал у окна, полюбовался на покрытый темным пористым льдом пруд – Вот-вот ухнет на дно. И когда Стрелковский освободился и направился к выходу, присоединился к нему. «Узнал, что я просил, Игорь», — поинтересовался Тедус, вежливо пропуская коллегу вперед. «Да», — Стрелковский говорил в полголоса, потому что длинный коридор усиливал любые звуки. «Его священство благословило открытие новой часовни Триединого и выделил нам служителя Майло. Я завтра сам съезжу туда со священником». Представлю Дорофеи, а то мало ли что. «Превосходно!» — пробормотал Тедус, задумчиво сплетя пальцы на животе. «Как осветим, поставлю ее величество в известность и объясню ей идею. Спасибо, Игорь. Я говорил со Свидерским, он готов повторно установить щиты. Не без условия, конечно». «Перевести туда и Симонова с детьми в случае опасности», — усмехнулся Игорь Иванович. «Да», — буркнул Тандаджи. Конечно, не хотелось бы трогать ее высочество, сейчас они с тротом точно не опасны. Но если и намеряне подойдут ближе, придется перестраховаться и вывести принцессу, пока монастырь не блокировали. Слишком рискованно надеяться, что и дальше враги будут обходить храмы и монастырские земли». «Почему они так поступают, не удалось узнать». Тандаджи едва заметно пожал плечами. С пленными намерянами работают, но это простые солдаты. Язык они не знают, обучаются медленно, агрессивный и примитивный. Хотя, по донесениям агентов с захваченных территорий, часть высших командиров понимают Рудложский и общаются на нем. А те наши бойцы, кому удалось бежать из плена, тоже об этом упоминали. Их допрашивали на Рудложском и предлагали воевать на стороне противника, иначе казнь. Чудеса, Игорь. Откуда им знать язык? «Операцию по захвату кого-то из командиров готовите?» Вместо ответа спросил Стрелковский. «Естественно». Невозмутимо проговорил начальник внутренней разведки. «И ни одну». «Вот захватим и узнаем. И почему не трогают храмы Триединого, и откуда так хорошо знают наш мир и рудложский язык? Пока можно только гадать. Скорее всего, здесь задолго до вторжения работали лазутчики. Но как мы их упустили!» Сандаджи едва заметно поморщился. «Не заметить. Странно одетых людей, не знающих языка и с другим менталитетом. Где-то же они должны были выучить рудлоски, Чем-то питаться, жить. Маловероятно, Игорь. Есть версия, что кто-то с Туры попал в провал. Там его поймали, и он уже сдал всю информацию о мире. Но это должен был быть очень знающий человек. Сплошные вопросы. Сплошные вопросы. И Алина Рудлок? которую нужно успеть вывести из-под удара, но при этом лучше не трогать. Уповаю только на то, что продвижение врагов захлебнется или что ее высочество проснется раньше». Трудный выбор, полковник. Игорь без насмешки хлопнул коллегу по плечу. «Я не знаю, что бы я решил. Монахи Триединого в случае нападения — грозная сила, поверь. Но способны ли даже все монархи побережья Остановить полчище нападающих — не знаю. «Я проверять не буду», — Тандаджа открыл дверь зеленого крыла, кивнул охранником и продолжил. «Байдек в курсе этой идеи и поддерживает ее. Пока сошлись на том, что если и иномиряне захватят Чернолесье, это около недели пути до монастыря, будем эвакуировать в бункер вместе с охраной и тротом. В принципе, там вокруг достаточно безлюдно, чтобы в случае эксцесса обойтись малыми жертвами». — Понимающе проговорил Игорь Иванович. — Ты еще не застал. Мы долго выбирали это место, чтобы недалеко от столицы и относительно малонаселённый район. Хотя пара деревень в округе есть. И если даже начнутся бои, можно задрать дверь и продержаться несколько месяцев. Жаль, камер в округе нет. — Уже есть, — скупо улыбнулся Тандаджи. — По периметру за несколько десятков километров. И пункт наблюдения внизу, и система оповещения. Если враги подойдут к столице с той стороны, Дорофея их появление не пропустит и успеет забаррикадироваться. — Что говорит студент, связанный с принцессой? — поинтересовался Стрелковский. — Идут, — мрачно сказал Тедус. — Все еще идут, Игорь Иванович. Надеюсь, этот трот знает, что делает, и вернет нам ее высочество так быстро, как это возможно. — А пока... В тон ему продолжил Игорь. «Надо заняться своими делами. У меня еще есть надежда, что сегодня я смогу переночевать дома. Если успею обеспечить подкрепление для блокарийской агентуры». «У меня такой надежды нет», невозмутимо проговорил Тандаджи. «Надо поскорее гнать захватчиков, Игорь Иванович, иначе наши дети родятся, вырастут и женятся, так и не узнав отцов в лицо. Благо Таби и матушки сейчас не до меня». К нам приехали жены сыновей с детьми. Пять внуков, слава великим духам, способны занять моих женщин». Стрелковский криво улыбнулся. У Тандаджи сыновья были погодками и в школу пошли позже из-за плохого знания языка, когда Игорь взял Тедуса в агенты и смог устроить его детей. И в училище поступили не в шестнадцать, как принято, а когда одному было девятнадцать, другому — двадцать потому за время учебы успели и жениться, и детей завести. «А как сыновья, Майло?» «Готовятся встретить врага в составе гарнизона у Горья?» — ровно ответил Тедус. «Их училище эвакуировали, но они решили не уезжать. До выпуска два месяца осталось. Им в срочном порядке дали звания младших лейтенантов и отправили в армию». Игорь остановился у своего кабинета, внимательно посмотрел на коллегу, ученика и друга — Но лицо того, как всегда, было безмятежным. Может, глаза сощурены чуть больше, чем обычно. «Надеюсь, с нами все будет в порядке, Майло. Я помолюсь Триединому о них». «Благодарю», — сдержанно ответил Тандаджи, и первый раз на памяти Стрелковского сделал тидуский охранный знак, перечеркнутый круг двумя пальцами. «Пусть великие духи будут к нам милостивы, и многоглазый дух и Нира». «Приглядит за моими детьми». Игорь Иванович действительно успел вернуться домой к ночи. Люджину последний месяц он почти не видел. Что там разглядишь в темноте, когда пашешь без выходных, приходишь домой пару раз в неделю за полночь и падаешь рядом в постель. И сил хватает только подгрести к себе теплую спящую женщину и провалиться в сон. А утром поднимаешься, втыкаешь себе в руку иглу, И уезжаешь до того, как Люджина просыпается. Разговаривали они днем ровно пять минут по телефону. Он интересовался ее самочувствием она его работой. Больше времени у Игоря не было, подробжик ни разу не высказывала ему неудовольствия или обиды, что он ее бросил. Шел четвертый месяц ее беременности, и первое обследование на днях показало, что у них будет сын. Сын! В голове, когда Люджина сообщила по телефону эту новость, был такой сумбур, что пришлось отложить срочную работу и выйти в парк, охладиться и привести мысли в порядок. Игорь Иванович никогда не думал, что одно известие сможет так взволновать его или что пол ребёнка будет иметь для него значение. Но дочь у него уже была. Взрослая, прекрасная, сильная дочь от любимой женщины. Полина, слава богам! Все дольше и дольше оставалась в человеческом облике, как докладывал Игорю командир ее личной гвардии. И теперь еще одна женщина, верная и честная, принесет ему сына. Как специально, когда он, подняв воротник пальто, обходил замерзший пруд перед дворцом, ему позвонила Полина Рудлок. Он нажал ответить с тревогой, но королева Бермонта очень бодро и официально произнесла в трубку. Здравствуйте, Игорь Иванович! Я бы хотела вас увидеть и поговорить о вас, и обо мне, и о маме. Мне стало известно, уверенности в ее голосе поубавилось. Вы не навестите меня с Люджиной? Наконец выговорила она. Примерно в это время я уже не сплю. Ваше Величество, с теплотой сказал он, я был бы рад. Но, к сожалению, край не сейчас занят. Если вы позволите, то лучше отложить нашу встречу. Да. — серьезно откликнулась она. — Я понимаю. Помолчала и пожаловалась. — Все это так странно, Игорь Иванович. Я не знаю теперь, как к вам обращаться. И от вас, ваше величество, звучит как-то неправильно. Что нам делать? Он усмехнулся с облегчением. — Разберемся, Полина, — ответил он. — Война закончится, и разберемся. — Я правда буду рада вас видеть, Игорь Иванович, — повторила четвертая рудлок. «И я хочу вам иногда звонить. Вы ведь не против?» «В любое время», — проговорил он, улыбаясь. И потом, когда они уже попрощались, с подумал. «Как-то так странно сложилась судьба, что две самые близкие женщины называют его на «вы», как и он их». Сегодня он позвонил Люджине перед выездом, сказал, что будет пораньше. И когда приехал, Дробжик встретила его в холле, в домашнем синем платье с отросшими волосами, пополневшая и почти избавившаяся от своего ужасного истощения. Он некоторое время рассматривал ее, подмечая изменения, румянец на щеках, чуть округлившийся живот, от чего-то ставшие более пухлыми губы, а потом, как был в холодном пальто, обхватил ее руками и поцеловал. В доме пахло чем-то вкусным, и сама Люджина вкусно пахла хлебом и молоком. — Неужто соскучились, Игорь Иванович? — с мягкой насмешкой спросила Северянка. — Я-то уже почти забыла, как вы выглядите. Она внимательно посмотрела на него, покачала головой. — Вы хоть едите там, в управлении? У вас щеки впали и под глазами синяки. — Нет, — весело признался Стрелковский, снимая пальто. — Не успеваю. «Как вы здесь? Не скучаете?» «Да скоро на стены бросаться от безделия начну», — прямо ответила Дробжик. «Даже спать надоело, Игорь Иванович. Идите, мойте руки». «Хотите на работу выйти?» поинтересовался он уже за столом. Еда пахла так, что думать о чем-то другом почти не получалось. «Если найдете для меня дело...» Люджина тоже положила себе немного жаркого, «где я буду действительно полезна». «Стыдно сидеть дома, когда сослуживцы на севере в лесах бои ведут. Там каждый боевой мак на перечет, а я здесь зайцев вяжу. Отдохнула и хватит». Игорь замер с вилкой у рта. «Вы ведь не собираетесь сбежать в армию?» — поинтересовался он. «Была мысль», — честно призналась северянка, усмехнулась, глядя на нахмурившегося Стрелковского. «Я отмела ее как дурную». «Но дома сидеть больше не могу, Игорь Иванович. Так что, если найдете должность для меня, буду очень рада. Как у вас дела?» Ему нравилось обсуждать проблемы с Люджиной где угодно. За столом ли, в постели ли. Она внимательно слушала, задавала правильные вопросы и могла навести на нужную мысль. И он, сидя в уютной столовой, рядом с невероятно уютной женщиной, слово за слово рассказал ей и о своих нынешних задачах, и что завтра поедет в бункер со священником, и о том, как неплохо было бы захватить кого-то из командиров вражеской армии. Уже перед тем, как они собрались ложиться спать, раздался телефонный звонок. Дробжик подняла трубку, выслушала, повернулась к Игорю. Лицо было бледным. — Мама звонит, — сказала она. — Кажется, у вас есть нужный вам пленный, Игорь Иванович. Середина этого же дня, север Рудлога. Аняшка-дробжик чистила двор от снега, и звук от лопаты разносился далеко над озером к окружающему лесу. На том берегу тоже работали во дворе соседи. Жили они достаточно далеко друг от друга, чтобы не мешать, но достаточно близко, чтобы иногда общаться и обращаться за помощью. Все вставали рано, работы в своем хозяйстве хватало на целый день. Покой обитателей округи последние недели нередко нарушался. То замечали страшных огромных стрекоз со всадниками, кружащих над лесом. К хуторам они пока слава богам не спускались. То пролетали над озером боевые листолеты, то выходили к домам партизаны с просьбой помыться или переждать сильные морозы. Онежка на всякий случай каждый день топила баню и пекла хлеб. То же самое делала и соседка напротив. Неделю назад от старшей дробжик ушёл молодой виталист. Парня принесли обмороженным, попросили выходить, и она хлопотала над ним, стонущим от боли, мазала барсучим жиром и своей настойкой. Поила наваристым бульоном с травами и перцем, что и мертвого оживит. И думала о том, что война все ближе, и сколько таких парней и девчонок гибнут в лесах Севера, и их не могут даже сжечь, чтобы не поднялись с нежитью. К ним нежить не забредала. Кладбище было далеко, но Онежка Витановна слышала, что на некоторые хутора уже нападают стаями. И запаслась посеребренными пулями, всю жизнь пули для охоты или лесами. И на всякий случай попросила соседа-умельца посеребрить кончики вил. На возу всё равно, а нежить и сдохнет. Дробжик-старшая благословляла Стрелковского, в которого Люджинка ухитрилась влюбиться так, что поехала за ним в столицу. Полковник, конечно, успел девку обидеть, но мужики, они такие, дубовые, а этот вроде исправился, повинился. Любил бы еще, да сердцу не прикажешь. Нет в нем трепета, нет. Он сосед Томаш, свою Усьену, с юности обожает, все к ней льнет. Как собираются соседи на праздник какой, он ее взглядом ищет. И тепло в том взгляде, и умиротворение. А Иваныч, что ж... Люджинка выбрала, и это ее дело. Он хоть не оставил свою женщину с ребенком одну, да и правильный этот полковник. Онежка Витана на гнилых за милю чуяла, а этот надорванный, и глаза почти не живые, но правильный. А то, кто знает, лежала бы дочь сейчас мертвой и заледеневшей в лесах, по которым медленно, но верно наступали враги. Игорь Иванович звал тещу к себе, но ну, у Витановны здесь были коровы и куры, хозяйство. Да и уедь она! Кто бы выхаживал Миша виталиста Кто бы кормил голодных партизан, ухитряющихся давать бой врагам, превосходящих числом в сотни раз? Яркое солнце стояло над лесом, рассыпая искры по белоснежным сугробам. Погруженная в свои мысли, Дробжик-старшая не сразу услыхала приглушенный звонок телефона из дома. Аккуратно поставила лопату у входа, смела веником снег с валенок и пошла внутрь. Звонила соседка у Сиена. «Онежка, бежать надо!» — задыхаясь, сказала она. «К нам сейчас племяш Томаша вышел, говорит, и намеряне близко. Накрыли партизан наших, идут на еловник. Основные части по дороге отдельные отряды лес прочесывают. Томаш тарантайку заправляет. Места всем хватит. Бросай все. Вставай на лыжи, иди к нам. Если мимо пройдут, вернемся». Онежка Витановна взялась за сердце. «Хорошо, бегу!» — отрывисто произнесла она. «Сейчас скотине корма кину побольше!» Она сунула телефон в карман, выскочила во двор, бегом направилась к сараю и замерла, приложила ладонь козырьком к глазам, закрываясь от слепящего от солнца снега, присмотрелась. Там, из леса, в полукилометре от ее дома, Выходили, шагая по снегу, как диковинные длинноногие механизмы, пять насекомых размером с лошадь. За ними цепочкой шли люди с полсотни. Дробжик-старший оглянулась. Через озеро было видно, что у соседей во дворе стоит заведенная вездеходная машина, и у сьена, замотанная в платок, едва различимая отсюда, машет рукой. Онежка Витановна дернулась к ним, но остановилась и достала телефон». Усенька, сказала она в трубку, уезжайте, они здесь. Меня уже наверняка рассмотрели. Если рвану к вам догонит, и вы пропадете, а вас еще оттуда не видно. Спасайте, детишек, я задержу, как смогу. Соседка отняла от уха телефон, забралась в машину, еще раз махнула Онежке, и вездеход с приглушенным ревом поехал в лес. Инсектоиды дошли до хутора Онежки Витановны за двадцать минут. Все это время она металась по дому, припрятывая оружие, сунула в карман складной нож, подумав, спустилась в погреб и выставила на полке у стола все банки с самогоном на травах, что были. Перехватила вилы и встала во дворе, наблюдая, как подходят захватчики. На вид обычные люди. Красные носы, красные щеки. Все укутаны в несколько слоев одежды, напоминают бродяг. Инсектоиды страшные, но ступают заторможенно, будто морозец, всего-то минус 25, влияет и на них. А вот внутри круга из насекомых, пленные, человек 15, со связанными руками, все обмороженные, избитые, раздетые. Это их одежда сейчас на иномерянах, которых вдвое больше, свои, северяне, синеглазые. И среди них великие боги, девчонка, молоденькая совсем, и глаза затравлены, испуганные. Мужики ее прикрывают собой. Остановившись, сгрудились вокруг, как стая волков. Ну куда ж тут дернешься, если связан, а вокруг враги? Захватчики топтались во дворе, но на контакт с хозяйкой не шли, будто чего-то ждали. И вскоре стало понятно чего. Раздался гул, и перед озером приземлилась огромная стрекоза. На спине ее сидели еще несколько человек. Один в более-менее приличной одежде, в мехах, с устрашающим грубым лицом, спешился, что-то крикнул на чужом языке своим. Те, кланяясь, начали суетиться, повели привязывать насекомых к забору. Часть, дергая за веревки, заставила пленников выстроиться у стенки сарая. На Онежку никто и внимания будто не обращал, пока она, хмуро наблюдающая за захватившими ее дом чужаками, не услышала окрик. Командиры намирян Сделал повелительный жест. «Подадимал». Она подошла, также опираясь на вилы. Он с высокомерной насмешкой осмотрел и ее саму, и оружие, что-то сказал сошедшему со стрекозы соратнику, и они грубо захохотали. Наконец, и намерянин соизволил заговорить. «Баба!» Он как-то смешно ставил ударение на последние слоги. «Не бояться! даешь есть, пить! Кричать, плакать нет, побить!» — Будешь, мой слуга. Я твой господин. Понял? — Что ж тут не понять, — откликнулась Анешка Витановна, подмечая, кто куда пошел, где расположился. Раздалось истошное мычание. Ее коровушку, буренку, два и иномерянина тащили к месту, где привязали ухонгов. Дошли, полоснули ножами по бокам, и инсектоиды как взбесились, начали рвать бедную скотину заживо. Северянка недобро сощурилась, посмотрела в другую сторону. В середине двора солдаты бодро таскали дрова из ее поленницы. «Иди дать есть!» — настойчиво повторила намерянин. «Всем?» — глухо поинтересовалась Анешка Витановна. Он не понял, нахмурился. «Много? Кормить!» — попыталась объяснить Северянка и показала рукой на солдат и пленных. «Эти — да!» — он указал на солдат. «Эти — лепешка и вода!» показал на северян. «А еще будут?» поинтересовалась хозяйка дома. «Еще придут с запасом готовить?» Он снова нахмурился. «Нет, здесь кормить. Больше нет. Много болтать. Идти!» Анишка Витановна кивнула, пошла к дому. Несмотря на жуткие акценты, странное употребление слов, почти без склонений и падежей, все было понятно. Она уже открыла дверь, когда позади раздались крики, жуткий свист. Пленных плетьми загоняли в ее сарай. Два солдата с гоготом толкали друг к другу задыхающуюся от ужаса девчонку. Эти И намерянин толкнул ее в спину. Плеть его свистнула совсем рядом, пока взрыл снег у валенок. Предупреждает поганец. «Много готовить!» сказала она. «Нужна помощница, женщина!» подумала и добавила. «Господин!» Он подумал, высокомерно кивнул, что-то крикнул солдатам. Девчонку за веревку потащили к дому. В доме иномерянин сел на хозяйскую кровать с узорчатым покрывалом, осмотрелся, довольно что-то сказал на своем языке, сняв рукавицы и потирая руки. И без перевода понятно, что тепло. Он был молодой, лет 30-35, пять, плечистый, мощный, черноволосый, с жесткой складкой у рта, темными глазами, под нависающими надбровными дугами, впалыми щеками и крючковатым носом. И высокомерный, да нельзя. Анешка Витановна покосилась за спину иномирянина. Там, за деревянным ящиком с вырезанными фигурками шести богов, висело заряженное ружье. И снова отвернулась. Только Балюджинка не позвонила. «Отвечать нельзя, а не ответишь. Примчится, ведь выяснять не случилось ли чего». Девчонка тряслась на табурете в углу, и она сунула ей чашку горячего чая и кусок хлеба, поставила перед ней ведро картошки, дала нож. — Как зовут? — спросила в полголоса. — Элишка, — всхлипнула пленница. — Не говорить! — рявкнул иномирянин. Что-то грохотнуло, оказалось, скидывал свои меха, уронил стул. Под мехами были странные доспехи из черного материала, надетые на кожаную рубаху. — Так надо же решить, что готовить, указания дать господин! — забормотала дробжик, схватила банку с самогоном, налила в чашку, поднесла ему. — Вот, пить! Самогон, алкоголь, будет тепло и весело! Он понюхал, заинтересованно поморщился. — Яд нет? Сама пить сначала! Еда тоже! Сама есть сначала! Анешка Витановна бодро сделала три глотка, внутри слегка отпустила, А то еще немного и начнет колотить от напряжения. Хорошие травки, успокаивающие. Занюхала рукавом, снова протянула чашку и намерянину. На этот раз он не стал отказываться, выпил и жестом потребовал еще. Она подлила, под внимательным взглядом новоиспечённого господина спустилась в погреб, подняла несколько банок мясных самодельных консервов. Для солдата и это хорошо будет».